красные капельки. Один. Иногда хотелось одиночества. Не только Ване. Даже неразлучные трубачи и никель вдруг расходились по сторонам и бродили каждый сам по себе. Наверное, чтобы лучше впитать в себя лето, запахи созревших трав и звон кузнечиков. И подумать каждый о своем, вспомнить что-то. Пошел Ваня однажды по лугу, сплошь поросшему высокой травой с зонтиками желтых соцветий. Луг полого спускался к Тараскульке. Оттуда доносились голоса местных ребятишек. Ване сейчас не хотелось встреч. Он повернул на север, спиной к солнцу. Солнце привычно поджарило плечи сквозь выгоревшую ткань. Она стала совсем белесой. Куда девалась ее ультрамариновая окраска? и портрет Айвенга на груди стал почти бесцветным, из него торчали разлохматившиеся нитки. Трава гладила ноги, цветы оставляли на штанах и рубашке золотисто-серую пыльцу. На плечи садились невесомые пушистые семена. Все это говорило, что от лета остается лишь четвертушка, не больше. Вот и густой иван-чай отцветает, вместо розово-лиловых свечек появились мохнатые длинные головки. А теплые кучевые облака, теперь уже с животами пепельного цвета, признак того, что не за горами осенние ненасти. А придет оно, ненасти это, и тогда что? Где будет шестиклассник Повелика? С кем? С прежними ребятами, в привычном классе. Ну что, ребят как ребята, никогда с ними Ваня не ссорился, делить было нечего. А чем делиться-то было? Тайнами старых карт, загадками давних плаваний. Послушают, покивают, скажут с пониманием. «Про этой игрушку есть на DVD. Открытие Колумба. Хочешь, дам, А ты мне что-нибудь про звездных флебустьеров?» «А если с кем-нибудь куда-нибудь вместе?» «С кем? Куда?» «Разве что на экскурсию в Бородинскую панораму или в зоологический музей?» «А что будет в музыкальном корпусе?» Квакер однажды смотрел, смотрел на Ваню, как-то непонятно, и вдруг сказал строчку старой песни. «Не хотел бы ты, Ванек, во солдаты». «Что?» — не понял Ваня. «Говорю, не твое это дело, военная музыка». «Чего ты взял?» — ощетинился Ваня. Как-то обидно стало. Почему Квакер вдруг полез в его дела? Те, в которых Ваня и сам еще не может разобраться. «А чего хорошего? Думаешь, сделают тебя дирижером Кремлевского оркестра? Научат пиликать на флейте и станешь рядовым Капельдуткиным в гарнизонной музыкальной команде?» Ваня щетинился еще старательнее. «Ну и что? Не всякий музыкант Башмет или Ростропович. Обычные тоже нужны. Что здесь плохого?» «Да ничего», — миролюбиво согласился Квакер. «Только если человек любит это дело». «А тебе оно, как я понимаю, пофигу». Квакер явно не хотел сказать плохого. И Ваня не хотел ссориться. Он ответил. «А что делать-то? Меня и не спросят». О, «Упрись». «Ну, прусь, А что взамен?» «В самом деле, что? Если обычная школа, то ведь все равно». повелика, там за тобой приехали». «И домой». И вечер все с теми же уроками. Или с дисплеем интернета, где, как ни старайся, не найдешь родную душу. И к тому же, Ваня, я много раз объясняла, что это очень дорого, а твой папа, как всегда, не спешит с элементами. Или телевизор со стачертевшей стрельбой, набившими оскомину мультиками и задерганными гитаристами, которые понятия не имеют о музыке. И с обязательными девицами без юбок ванни перешел желтый лук и оказался у электромачты с оборванными проводами. Под мачтой лежал в клевере бетонный блок. На блоке сидел Никель. Он сидел, наклонив плечи и голову, и в опущенных руках, между колен, держал книжку «Мифы Лады. У Вани с собой тоже была книжка. Разумеется, завещание чудака. Никель и Ваня разом посмотрели друг на друга. Никель улыбнулся неизежливости а хорошо так видно по правде был рад что они встретились вань спросил можно я тут посижу никель торопливо подвинулся хотя место на плите было на десятерых оба сразу поняли какой получился анекдот засмеялись ник даже откинулся назад вскинув колени книжка раскрылась и в клевер упал из нее фотоснимок тот самый Саша Юхманов, мальчик в простреленном берете. Никель, кажется, смутился, но Ваня тут же сказал, «А меня тоже, вот», потому что в книгу Жюля Верна вложена была такая же фотография. Сели рядом, оба положили снимки себе на колени. Саша смотрел приветливо и словно ждал чего-то. «Мы будто втроем, да?» — сказал Никель. «Да, и мы, и он, или его душа почему ваня сказал про душу другому бы не сказал но никелю ваня всегда чудилась в нем загадка словно никель побывавший на краю больше других понимал в тайнах бессмертия душ в загадках вечности ник не ответил только кивнул понятливо так и опять согнулся опустил снимок между колен. Ваня набрался смелости Показалось, что подходящая минута для вопроса. «Ник, а страшно было перед операцией? Ведь будто уходишь куда-то». Никель посмотрел сбоку и ответил вполне легкомысленно. «Да ни капельки. Делают успокоительный укол. Говорят, что все будет в порядке, и тебе дал лампочки. Я даже не помню, как давали наркоз. Запомнил только, как везли по коридору в операционную а потом проснулся уже в палате. И врач говорит, все в порядке. Ваня разочарованно молчал. Не оказалось никакой тайны. Никель, кажется, понял его. Я ждал знаешь чего. Думал, что когда операция на сердце, серьезная такая, душа взлетает под потолок и наблюдает оттуда. И ты видишь себя будто со стороны. Про это много всяких историй. Я потом спросил Андрея Евгеньевича, нашего доктора а он засмеялся. Говорит, что такое бывает лишь в состоянии клинической смерти, когда человек больше, чем наполовину уже на том свете. А у тебя, говорит, душа крепко сидела внутри, расставаться с телом не хотела, поэтому и кончилось все хорошо. Я говорю, ну, значит, душа все-таки есть? А он засмеялся опять. У хороших людей обязательно есть, а у кого нет, они не люди, а биороботы. Дед говорил, что существуют всякие энергетические поля вспомнил Ваня. «Их природа еще неизвестна, но они есть, и, может быть, как-то связаны с нашими душами. Например, всеобщее информационное поле». «Конечно, он зря не скажет», — согласился Никель. Они посидели молча минуты две, слушая всякое стрекотание в траве и гудки на недалеком шоссе. И девчоночий сердитый голос на берегу траскольки. Витька, я скажу маме, что ты опять лазал на тот берег. Ну и что? То глубина меньше, чем попуза. Вот мама даст тебе попузу, с другой стороны. Я беда. Никки и Ваня подняли глаза, чтобы глянуть друг на друга и улыбнуться по поводу такой перепалки. И улыбнулись. И увидели, что через желтые цветы к ним идет лорка. Два. «Лорку привез Квакер на багажнике своего велосипеда, потому что Лоркин велик стал совсем утиль, и надо горбатиться неделю, чтобы довести его до ума», так объяснил Квакер. Но, скорее всего, он просто понимал, что путь в 30 километров по ухабистым обочинам — это не для девицы, похожей на кузнечика в юбке. Впрочем, Лорка приехала в мальчищих бриджах и не менее мальчищей майке, Без рукавки, с пиратской рожей на животе. Остатки ее расплетенных и острижных косичек лохматились и курчавились, а плечи крупно шелушились от загара. Ваня пошел навстречу, снял с лорки невесомый пластик кожи и пустил по ветру. «Хочешь, я всю шелуху с тебя щищу, как с молодой картошки?» «Хоть бы здрасте, сказал», — притворно надулась лорка. «А это и есть здрасте». «Лорка!» «Как ты нас нашла?» — спросил сплитый Никель. «Да я еще с прошлого года знаю, что это твое любимое место». «Вот как? И теперь всем звонишь об этой тайне? Убирайтесь отсюда оба!» Ник прекрасно понимал, что Ване и Лорке хочется побыть вдвоем. «Может, вместе побродим?» — сказал Ваня из вежливости. «Идите, идите, не мешайте читать про древних греков. Это были благородные герои, не то что некоторые». Лорка и Ваня посмеялись и пошли, по плечи в желтых цветах. Лорка сказал, что вернулась в Турень вчера утром, и в это же время приехал из Каменска квакер. «Теперь он болтает с трубачами, а я, Ваня, сразу пошла искать тебя». «Ты молодец!» «Да, Ваня, квакер ключик привез, такой замечательный!» «Ух ты! Пошли скорее, я хочу посмотреть!» «А не надо идти, он у меня!» Лорк вытащил из брючного кармана спичечный коробок, выдвинул и ящичек. «Ух ты!» — опять сказал Ваня. Серебристый ключик сверкал, будто в кадре фильма про всякие волшебные шкатулки. Разлетались маленькие лучи. длиной ключик был сантиметра три, а еще на полсантиметра торчало из стерженька тоненькое прямое жало. «Стальной волосок, да, лор? «Конечно, как в песенке». Теперь все будет. «Что будет?» — шепнул Ваня. «Ну, как мы хотели. Повернул ключик, и все по правде». Ваня осторожно выложил ключик на ладонь. Покачал, как бабочку. «Ваня!» — сказала лорка щекочущим шепотком. «Что?» «А пусть это будет ключик не только для волшебного фонаря, а? Пусть еще для острова Гваделорки». Сперва радость прокатилась по Ване горячим шариком, однако почти сразу выскочила опасливое «но». «Но... никому ведь это не помешает», — чуть виновато объяснила Лорка. «Бывают ведь ключики, которыми можно открывать не одну, а много волшебных дверок. Никто не обидится, если узнает. Мы будем брать его иногда, а потом возвращать всем. А можно просто считать, что он всегда у нас». В самом деле. И я буду так считать там, когда уеду. Лорка, ты правильно придумала. Пускай так и будет. Они еще полюбовались ключиком и спрятали в коробок. Лорка, видишь тот пригорок с березкой? Давай поднимемся на него. Зачем? Поглядим вокруг. Я там еще не бывал. Тогда пойдем. Конечно, только... Через речку же надо. Ну и что, скинем штаны и майки и перейдем? Ванят, нет нехорошо. Ох и бестолковое. Ну правда же нехорошо. Мы же обещали дома, что купаться будем только все вместе. Да мы и не будем купаться, там по колено. А если по колено, зачем скидывать? Ну а вдруг споткнемся и нечаянно плюхнемся по плечи? Хитрый. Ага, засмеялся Ваня. Вода не сбросили все, кроме трусиков, ухватили за руки и ступили в речку. Но лорка вдруг качнулась назад. — Ой, а ключик? — Он же в твоем кармане. Никуда не денется. Здесь не бывает жуликов. — Ну, мало ли что. А вдруг? — В самом деле. Если пропадет одежда, полбеды. А если ключик, страх подумать. Ваня выскочил назад, вытряхнул из лоркиных бриджей коробок, сунул в кармашек на плавках. «Серебро не ржавеет». И они пошли через пятиметровую речку. И на середине Ваня нечаянно запнулся и шлепнулся животом и дернул за собой лорку. Она радостно завизжала и сказала в воспитательных целях «Совершенно бессовестный». «Ага», — опять согласился Ваня. Мокрые, они опять пошли среди высоких соцветий, и желтая шелуха лепестков липла к плечам. Поднялись на плоский пригорок с подсохшей травой и редкими ромашками. Остановились у притихшей в теплом безветрии березки. Солнечные, но с сероватыми животами облака неподвижно висели над лесостепью, словно поднявшиеся с океанов и приплывшие сюда острова. Ваня и Лорка встали, прижавшись друг к дружке плечами, и сделали частью этого громадного лета. и распахнувшийся среди облаков гваделорки. «Вань, достань ключик, а?» «Сейчас», — заспешил он, чтобы сказочное чувство не ушло. Ключик улегся поперек коробочки, воткнулся волоском, не хотел почему-то наружу. Ваня колупнул его, дернул сильнее, ключик выскочил, Ваня поймал его на лету и... «Уй!» — стальная колючка ткнула его в указательный палец. Ваня потянула палец к губам, чтобы слизнуть красную капельку. «Подожди», — шепнула лорка. Легонько взяла его за кисть руки, притянула палец с капелькой к себе. Лизнула. И засмеялась. И сказала опять. «Подожди, дай...» И девочка, которая всегда боялась царапин и порезов, отважно ткнула свой мизинец стальным волоском. И выжила каплю, похожую на божью коровку. И глянула Ване в глаза. Он, конечно же, понял сразу. Нагнулся и в микс лизнул Божью коровку, ощутив на языке секундную солоноватость. Это не было ни клятвой, ни обрядом, ни колдовством. Лизнули и дело с концом. Что такого? Просто теперь в них было по капельке крови друг друга. Спасибо ключику. Они постояли еще, помолчали, взялись за руки и пошли обратно и, едва спустившись с пригорка, попали в плен. На встречу выскочили четыре размалеванных глиной варением вареньем индейца с перьями в рыжих волосах. То есть рыжими были только двое — братья Ишимцевы, Петька и Кирилл, Ванины ровесники. А два других, по годам вроде Тростика, белобрысы, Шурик и Митька. Все четверо грызли огурцы, явно не со своих огородов. «Руки вверх!» Сипла потребовал круглоголовый Митька и натянул самострел с бельевой резинкой. Ваня и Лорка послушно подняли руки, лизнув при этом уколотые пальцы. «Вы сразу будете наши скальпы снимать?» — спросила Лорка. «Или подержите в плену?» «Конечно, подержим!» — пообещал рыжий кудрявый Кирилл. «Сразу какое удовольствие!» «Дайте тогда по огурчику, пленных надо кормить!» Кирилл счел требования Лорки справедливым вытащил из кармана обвисших трикотажных штанов огурец, протянул ей, а его брат Петька дал такой же Ване. Пленники сказали спасибо и захрустели. Кирилл спросил у Вани, кивнув перьями на лорку. — А это что за храбрый бледнолицей? Раньше тут не встречали. — Братишка, — сказал Ваня. — Тоже из Москвы, что ли? — Нет, в Турене живет. — Ребя, это он врет. Разоблачил Ваню белобрысый Митька и снова натянул самострел, в котором не было стрелы. «Это Лорка Казанчук. Она в прошлом году приезжала к Чикишевым. Только у нее были косы. Вот такие!» Он показал согнутый мизинец. «Ну и что же, что Лорка?» — не растерялся Ваня. «Значит, сестренка, не все ли равно?» «Никакая не сестренка, не заливай!» — возмутился белобрысый шорик. «И живет не в Москве, и не похожи вы вовсе!» Да мало ли кто где живет», — сказал Ваня. «Всякое бывает. А то, что не похоже, зря не говори. Погляди, у нас даже родинки одинаковые. На спине». Он повернулся спиной к индейцам и повернул за плечи лорку. Знал, что и у него, и у нее под левыми лопатками до сих пор темнеют шрамики размером с ноготь. «Правда», — согласился Кирилл, когда они повернулись опять. А его брат Петька пригляделся и пришел к выводу. А в лицах тоже есть такая одинаковая портретность. — Ну вот видите, — подала голос Лорка, — индейцы всегда судят справедливо. Они знают закон. — А вы родные или двоюродные? — спросил Митька самострел. — Кровные, — объяснил Ваня. — Ну ладно, мы пойдем. Снимите скальп в другой раз. — Пока. Квакер уехал в тот же вечер, а Лорка осталась. Она обещала Любовью Петровне вернуться с остальными мальчишками через несколько дней. За эти несколько дней они сыграли с индейцами в футбол, помогли им соорудить и запустить змей с сложнейшей конструкции. конструкцией, Федя был специалист, придумать вечером на кое-какие подробности про Артемиду, а также поймать в лесу, принести домой и приручить рыжего одичавшего кота. Евдокия Леонидовна дала ему имя Туркин, почему неизвестно кот не возражал. Домой в Турень поехали автобусом все вместе. Ребята, Евдокия Леонидовна и кот. В дороге Туркин вел себя хорошо.